10-я глава. Заподня. От кошачьей заставы до лагерной поляны было рукой подать. Вскоре друзья свернули на знакомую лесную дорогу и немного погодя оказались на месте ночной стоянки. "Здесь в самом деле хорошо и спокойно", сказал муфта, когда они вышли из машины. "Я начинаю понимать, почему муховая борода так любит природу". В дружеском окружении природы даже неприятности переносятся легче. Да, да. Подтвердил Полботинка. Здесь и правда славно. Лёгкий ветерок ласково треплет волосы, а птицы свистят приветливые трели. Он с удовольствием потянулся, сорвал цветок и понюхал его. А маховая борода уставилась на Полботинка и спросил: М-м, разве птицы поют? Полботинка раскрыл был рот, чтобы ответить, но тут же удивлённо смолк. Ты слышишь, как поют птицы? Полботинка, озабоченно повторил свой вопрос моховая борода. Ну, это как сказать, смешался Полботинка. Если как следует прислушаться, э, вроде бы не очень слышу. Что же это такое? Муфта тоже был в недоумении. Ни единого птичьего голоска. Молчание птиц объяснить не трудно, сказал моховая борода. Они перестали петь потому, что кошки разоряют их гнёзда. Только теперь я понял, насколько мы были легкомысленны. Ни за что на свете нельзя было бросать кошек в этом лесу. Из-за нас на птиц обрушилось большое несчастье. Я ненавижу кошек. С негодованием проговорил полботинка. Я всем сердцем их ненавижу. К сожалению, ненависть делу не поможет, продолжал моховая борода. Мы должны действовать. Если вы не возражаете, давайте поищем кошек в дешных местах, а для Альберта устроим заподню. Придётся снова поиграть в кошки-мышки. А как «Что это мышки, ты говоришь?» — насторожился полботинка. «Разумеется, от твоей игрушечной!» — сказал Моховая Борода. «Ведь если мы устроим западню, понадобится и приманка. Для этого лучше всего подойдет твоя игрушечная мышь. Или ты думаешь, Альберт сам полезет в западню?» «Но положим, этого я и не думаю», — уныло ответил полботинка. Я только думаю, что моя мышка и так уже достаточно натерпелась. Рыхавая борода задумчиво нахмурил брови, но промолчал. Да и что он мог сказать? Ведь полботинковой мыши в самом деле уже здорово досталось. Ничего не поделаешь, сказал муфта. Мы прекрасно знаем, как полботинка любит свою мышку. Надо ей найти замену и заманить Альберта в западню. Я Предлагаю следующее. Мы с Моховой бородой смастерим ловушку, а Полботинка поищет приманку. Это мне больше нравится. Уж в лесу-то я что-нибудь найду. Хотя Моховая борода и устал от своего равнодушия к игрушечной мышке, он тем не менее строго сказал Полботинку: "Ты только не забывай, приманку надо выбирать с толком, сознанием дела". Без подходящей приманки лучше не возвращайся. Ладно, ладно, пробурчал Полботинка. С самого детства он не любил нравоучений. Поэтому он без долгих разговоров отправился в лес, опасаясь, как бы моховая борода не сказал ещё что-нибудь. Когда Полботинка скрылся в лесу, Муфта смущённо взглянул на моховую бороду и опустил глаза. Хмм. Честно говоря, Я в жизни не соорудил еще ни одной из западней. Тихо сказал он. У меня на это просто не было времени. Все свободное время у меня уходило на письма. Маховая борода улыбнулся. В жизни все приходится когда-нибудь делать впервые, сказал он. Я тоже не бог весть, какой мастер. Но, бродя по лесам, я не раз видел ловушки для зверей. Если по правде, так они всегда вызывали у меня отвращение. Не больно-то честно заманивать кого-то в западню. Но сейчас у нас просто нет иного выхода. К тому же, насколько я разбираюсь в этом деле, на сей раз нам не понадобится ничего, кроме лопаты и топора. К счастью, в машине нашлись и топор, и лопата. Лопатой муфта пользовался в тех случаях, когда приходилось освобождать застрявшие в грязи или снегу колеса, а топором, когда на узкой лесной просеке фургон не проходил между деревьями. Ни разу еще эти инструменты не были так кстати. Маховая борода взял лопату и принялся копать посреди поляна яму. А муфта отправился с топором в лес, чтобы нарубить еловых веток по длине и до погуще. Работа им досталась нелегкая. Земля была твёрдая, а еловые ветки на редкость упруги. Лопата моховой бороды то и дела ныто калыс на камне, а топор муфты всё отскакивал от дерева и норовил повернуться боком. Устроить западню труднее, чем в неё попасть, ворчал муфта. Дело мастера боится, похтел в ответ моховая борода. Дай только бог, чтобы пол ботинка нашёл подходящую приманку. Не очень-то он изучил кошачьи повадки, как бы не приволок червяка или ещё какую-нибудь гадость. Оба старались изо всех сил, но работа тем не менее продвигалась медленно. Эта жара меня доконает, пожаловался Муфта. Что верно то верно. Работа греет посильнее, чем Муфта, согласился Муховая борода. Но ну, ничего не поделаешь. Если имя не позволяет тебе скинуть муфту, они продолжали работать. Они задыхались, еле держались на ногах от усталости, но продолжали своё дело. Наконец, маховая борода вырыла таки глубокую яму, а муфта приволок из леса огромную охапку густых смолистых веток. Оставалось тщательно закрыть яму ветками и заподня готово. Так-так, с глубоким удовлетворением пробормотал моховая борода. Стоит только Альберту вступить сюда, хоп и провалиться в яму. Только вот приманки ещё нет, забеспокоился Муфта. Куда это полботинка запропастился? Не прошло однако и двух часов, как из-за кудрявого орешника появился полботинка. Он медленно опустив голову, подошёл к друзьям и рассеянно взглянул на западню. На его лице застыло глубокое уныние. Ну как, нашёл приманку? спросил муфта. Полботинка вздохнул. Ни одна птица не поёт, сказал он. Нигде, ни вблизи, ни вдали не слышно птичьих песен. А, «А приманка!» — нетерпеливо прервал его маховая борода. «Как с приманкой? Е если я не ошибаюсь, тебе было поручено найти приманку!» Пол-ботинка сунул руку за пазуху. «Вот!» Он вытащил свою игрушечную мышку и протянул ее маховой бороде. «Как?» — смутился маховая борода. «Ведь это же...» «Это моя игрушечная мышь!» — сказал Пол-ботинка. Я отдаю её на приманку во имя птичьего пения. Муховая борода осторожно взял мышку и заботливо уложил её на еловые ветки. Во имя птичьего пения. Повторил пол ботинка. Во имя птичьего пения, моя любимая мышка, готова на любую жертву. Спасибо тебе, сказал муховая борода. «Ты так великодушен!» И он украдкой смахнул слезу. Теперь, когда западня была готова, муфта и маховая борода почувствовали вдруг страшную усталость. «Я думаю, на сегодня мы потрудились достаточно», сказал маховая борода. «День уже клонится к вечеру, и, кроме того, у меня от этой работы...» Разболелась поясница. А я просто рук не чувствую, пожаловался муфта. Сегодня я не в состоянии больше и, и пальцем пошевелить. С пальцами на руках у меня всё более или менее в порядке. Сказал полботинка. А вот пальцами ног я не шевельнул бы ни за что на свете. Природа имеет один крохотный недостаток. Ветки больно колют ноги. И так друзья решили отдохнуть. Они перекусили и легли спать еще до того, как солнце спряталось за лесом. Маховая борода лег на землю и тут же уснул. А муфта с полботинком забрались в машину и вскоре оттуда послышалось дружное похрапывание, словно кто-то забыл выключить мотор.